Студия Вира М. представляет книгу из серии «Тайны и истории. Век XVIII». Петр Васильевич Полежаев. «Престол и монастырь». Роман из цикла «Интриги и казни». Запись производится по изданию «Москва. Издательство Терра. 1995 год». Читает Олег Федоров петр васильевич полежаев престол и монастырь роман часть 1 1682 год глава 1 поздним вечером последних чисел августа 1681 года в одном из теремных покоев московских царевин велся весьма оживленный разговор двух лиц молодой женщины лет двадцати пяти, как видно из царского семейства, и уже пожилого московского боярина. Молодая женщина-царевна Софья Алексеевна, боярин Иван Михайлович Милославский. Наружность Софьи Алексеевны не могла назваться красивой. Стан, при начинающейся полноте, не стесняемый костюмом того времени, не выказывал той женственности и грации, которые так присущи ее возрасту. Лицо бело, но широко и с чертами, не выдающимися ни тонкостью линий, ни их правильностью. Только одни глаза выделялись и то неприятностью очертаний, а глубоким умным выражением, обильным внутренней силой, умевшей выражать то приветливую душевную ласку, то холодную власть». За исключением же этой характеристической черты, царевну можно было бы принять за натуру обыкновенную, дюжинную, с сильным золотушным оттенком. В наружности Ивана Михайловича Милославского при внимательном наблюдении сказывалась натура эгоистическая, вдостоль насыщенная только собственными своими интересами, глубоко изощренная в проведении разнообразных интриг и придворных козней как и всех почти зауряд бояр доброго допетровского времени. Одна только черта резко бросалась в глаза в наружности боярина и царского свойственника. Это сильное развитие нижней части лица, указывавшее на преобладание чувственности. «Каково здоровье государя нашего батюшки Федора Алексеевича?» спрашивал боярин царевну Софью Алексеевну. «Плохо, Иван Михайлович, очень плохо. Ты знаешь, он здоровьем-то с измалолетства был слаб, а теперь еще хуже. Все еще он не может оправиться после кончины государыни Агафи Семенны, который вот завтра будет только сороковой день. Да к тому ж, как ты знаешь, на другой день Ильина умер и сынок Ильюша. Знаю, государыня, и болезную, тяжкое это несчастье для всех нас». Боярин задумался, потупился, изредка закидывая пытливые взгляды на царевну. «Прошлого не воротишь, царевна, мертвых не воскресишь, надо подумать о будущем. Я и то думаю, боярин. Теперь брата лечим усердно, сама без устали хожу за ним, никому не доверяю, сама и лекарства подаю. Немчик-лекарь из кожи лезет, старается, да все толку мало». Ну, будет ли толк или не будет, царевна, на все воля Божия. Немец, оно, конечно, лекарь, знает свое ремесло, а все же не Бог. Да ведь и за ним надо примечать. Неужто забыла государыня Артамона Матвеева? Не бери лишнего на душу, Иван Михайлович. Артамон не был виноват. Он был лишний нам человек, больно уж стоял горой за мачеху, и надо было его удалить» а в умысле извести царя он не виноват. Как не виноват? А чего же не хотел сам отведывать всякого лекарства прежде, чем подавать государю? Да ведь у всякого лекарства, боярин, свое свойство. Иное приносит больному пользу, а здоровому вред. Оно может и правда твоя, государыня. Да все не мешает быть поопасливей. У Нарышкиных глаза зоркие и руки длинные. Наступило несколько минут молчания. Боярин, видимо, колебался...